Глава 64. Пир у Делоров. Рассказ Коготь. Дарзин сильнее сжал руку Кирина, когда они вышли из кареты и оказались во дворе перед дворцом Делоров. «Не опозорь меня», — прошептал он. Кирин попытался вырваться, но не смог. «Если ты думаешь, что я тебя осрамлю, зачем ты меня взял?» Дарзин злобно оскалился, но промолчал. За ними следовали телохранители. Их синие мундиры казались чужеродными среди роскоши темного зала. Кирин с удивлением заметил, что дворец не окрашен в один единственный цвет. Да, черный, цвет дома Делор, здесь присутствовал. Черные мраморные ступеньки лестницы у главного входа, отделка окон из черного дерева. Однако кто-то решил, что если использовать только черный цвет, он сведет обитателей дома с ума поэтому практически каждую поверхность Темного Зала покрывали наброски, фрески и картины практически на любые темы и создающие всевозможные эмоции. Пока Дарзин тащил Кирина за собой, тот вспоминал, что ему говорили на уроках. Дом де Лор контролировал гильдию переплетчиков, его цвет черный, а символ цветок. Дом де Лоров не отличался многочисленностью, его лордом был Седрик, а лордом-наследником его внук Торвишар. Делоры управляли Академией волшебства в Лавеле, и им, по крайней мере, в вопросах науки, подчинялись все маги. Делор ⁇ маленький, угасающий дом, но недооценивать его могут лишь глупцы. Картины, лампы, одежда гостей, все это сливалось в цветовой вихрь, который заставлял взгляд устремляться в сотню направлений одновременно. Кирин скорее всего застыл бы, раскрыв рот от удивления, но Дарзин привел его в чувство резко дернув за руку. «Что я только что сказал?» — рявкнул Дарзин. Кирин не успел ответить, поскольку их приветствовал чей-то богатый и звучный баритон. «Лорд-наследник Демон, полагаю, я так рад, что вы смогли прибыть на мой прием». Кирин сразу узнал его. Этот человек был с мертвецом и красавчиком в гробнице. Именно он обнаружил Кирина и Галена, но позволил им уйти. Кирин подавил в себе желание сглотнуть комок, заставил себя сохранять невозмутимое выражение лица и не переминаться. Это тот самый человек, которого он видел в восьмиугольнике. Турвишар спускался по лестнице со второго этажа в большой зал, где собрались гости. Он был одет точно так же, как и в тот день, когда Кирин с тетей Тишар пили чай в восьмиугольнике. На этот раз лорд-наследник дома Делор – Вытирал руки о белую тряпку, словно только что вышел из уборной или из-за стола. Вытерев руки, он бросил тряпку слуге и подошел к Кирину и Дарзину. На тряпке виднелись пятна крови. «Неприятности?» — спросил Дарзин. Он тоже заметил кровь на руках человека. «Нет никаких», — ответил Турвишар. Он остановился и посмотрел на свои руки. «Ах, да!» — волшебник пожал плечами. Один из людей моего деда попытался кое-что украсть. Позднее, когда закончится вечеринка, я прикажу вывесить его труп на всеобщее обозрение. Будет урок всем остальным. Примечание. Да, это произошло на самом деле. На то были свои причины. Он улыбнулся, словно подсмеиваясь над самим собой. Простите за то, что не подаю вам руки. Дарзин невольно взглянул на него с уважением. Пустяки. Я уважаю тех, кто поддерживает дисциплину на должном уровне, особенно с помощью наглядных примеров. Могу я представить вам своего первенца? Это Кирин Демон. Кирин, познакомься с Турвишаром, лордом-наследником Дома де Лор. Он только что вернулся из Академии. Кирин поклонился, как его и учили. — Это честь для меня, лорд-наследник. — А ты высокий, да? — ответил Турвишар вместо формального приветствия. — Зови меня Турвишар. — Лордом-наследником зовут моего отца. Он улыбнулся, словно призывая демонов совершить бестактность, упомянуть о его отце-предателе, Гадрите Кривом. Но Кирин понимал, что это ложь, что Гадрит не отец Торвишара. Поэтому он улыбнулся в ответ. — Вы хотите сказать, что так звали вашего отца? Дарзин закашлялся, чтобы скрыть смех, но одновременно стиснул руку Кирина, приказывая ему не делать этого впредь. — Лорд-наследник Делор? лишь улыбнулся. «Именно так. Ну, надеюсь, что здесь вам будет весело. Полагаю, мой дед уже ходит где-то здесь и отвечает на вопросы о том, действительно ли я такой злодей, как говорят». Он изогнул бровь и выразительно посмотрел на Кирина. «А теперь с вашего разрешения?» «А, Верховный Лорд Калин. Я так рад, что вы пришли». Он, водоворот черного бархата, двинулся навстречу одетому в красное, главе дома Детал. Дарзин снова сжал руку Кирина. «Не навлеки на себя беду!» «Что, ты бросаешь меня?» Юноша не мог скрыть своего удивления. «Мне нужно кое с кем пообщаться», — сказал Дарзин. «Стол с вином вон там». Он оказал в ту часть зала, где толпились гости. Там за столом молодые мужчины и женщины в элегантных черных одеждах разливали вино по высоким бокалам. С этими словами лорд-наследник дома демон повернулся и пошел сквозь толпу, улыбаясь и приветствуя знакомых. Кирин не был расстроен его уходом. В темном зале происходило достаточно интересных событий, которые привлекли внимание юноши. Женщины здесь, что неудивительно, были очаровательными. Кирин предположил, что королевским домам хватает богатства и влияния на то, чтобы не допускать уродства в свои ухоженные сады. И все же думать о таких вещах объективно – это одно – И совсем другое — увидеть, как мимо тебя проходит стройная брюнетка в одежде, которая заставила бы покраснеть от стыда даже бархатную девушку из разорванной вуали. Брюнетка поймала его взгляд, улыбнулась и откровенно оценивающе посмотрела на него. Возможно, быть отпрыском королевской семьи не так уж и плохо. «Кирин! Кирин, это ты?» Он повернулся, услышав знакомый голос. Перед ним стоял... Джарид Миллигрест с бокалом вина в руке. В тот вечер он был не в мундире, а в красном жилете, надетом поверх белой рубашки и в черных брюках, заправленных в сапоги. Он мог бы и сам сойти за аристократа, если бы остановился лишь на одном из цветов. Джарид ухмыльнулся и хлопнул Кирина по плечу Когда отец сказал, что ты демон, я ему не поверил, но теперь, когда я вижу тебя здесь. Он понизил голос. Соболезную, что так вышло с твоим отцом. Смерть Сурдье — это трагедия. В тот миг Кирин едва не утратил контроль над собой. Все прочие говорили, что Сурдье — преступник, что он сам заслужил такую участь. Впервые кто-то принес Кирину соболезнование по поводу смерти Сурдье без всяких оговорок. Это был единственный раз, когда Кирин точно знал, что собеседник его понимает. Джарид был знаком с Сурдье, он видел, как беспокоился о нем Кирин после нападения демона. У Кирина сдавило горло, и он почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Кирин покачал головой. — Спасибо, — выдавил он из себя. — Идем. Я должен покрасоваться, произвести хорошее впечатление, но я не настолько неотесан, чтобы тащить тебя за собой. Чуть позже мы с друзьями собираемся поиграть в карты наверху. Рядом с дверью комнаты стоит ваза с павлиньими перьями. Можешь к нам присоединиться? Кирин наклонил голову спасибо. Очень мило с твоей стороны». Джарит рассмеялся и стиснул руку Кирина. «Мило? Я просто ищу тех, кто еще не окончательно развращен. Мы, чужаки, должны быть заодно. Так безопаснее, знаешь ли». Он по-дружески подмигнул Кирину и отправился общаться с гостями. Кирин огляделся. Брюнетка с фиалковыми глазами. Уже исчезла, но это, наверное, к лучшему. Ему совсем не хотелось влипнуть в неприятную историю. Большинство гостей были старше его лет на 10 или больше. Он заметил в одном из углов группу мальчиков-подростков, но сразу распознал крепко сбитую компанию друзей. Они сообщат ему свое мнение о нем на своих собственных условиях, если вообще не отмахнуться от него из-за его скандального происхождения. У Кирина сработали навыки «ключа». Почти все гости были здесь, в огромном зале, рядом с едой, вином и развлечениями. Некоторые поднимались наверх, чтобы встретиться с кем-то наедине, однако здесь были выходы, которые, похоже, вели не на кухню и не в помещение для слуг. Убедившись в том, что никто, и в особенности Дарзин, за ним не наблюдает, Кирин незаметно направился в одну из комнат, примыкавших к темному залу. Кирин не понимал, почему его удивил тот факт, что дому де Лор принадлежала восхитительная библиотека. Она не была заперта. Потертый ковер и следы износа на дверях из красного дерева заставляли предположить, что в библиотеке часто кто-то бывает. Оказавшись внутри, Кирин несколько минут потратил с восхищением, разглядывая огромную комнату, почти такую же большую, как и обеденный зал в Синем дворце, но полностью отведенный под книги, свитки, таблички и карты. Сама комната состояла из трех этажей, но была открытой в центре, а на верхние этажи вели мостики и лестницы. Все стены были увешаны полками, на которых теснились книги. Кирин не особенно любил книги. Огромный учебник по медицине, который госпожа Мия приказала ему выучить, он возненавидел. Но количество томов не могло не вызывать восхищения. Одни книги лежали под стеклом, другие на особых пьедесталах. Некоторые были прикованы к столам, чтобы их не унесли. Здесь были карты на столах и в огромных позолоченных рамах на стенах. На одной из стен висел портрет элегантной черноволосой женщины. Она была не такой красивой, как многие из тех, кого он увидел в верхнем круге, но она была миловидной и дерзкой. Женщина стояла чуть подбоченюсь и вздернув подбородок. Ее поза заставляла предположить, что эта женщина никому не подчиняется. Кирину она сразу понравилась. «Моя мать Равери», — сказал Турвишар Делор. После дела голосов ее приговорили к отсрочке. Кирин всего лишь подпрыгнул, но не завопил, хотя и едва сдержался. Он повернулся и сделал вид, будто появление лорда-наследника его совсем не удивило. Приговорили к осрочке, что это значит. Кирин не слышал, как шар подошел и понятия не имел, что в библиотеке он не один. Его это встревожило. Примечание. Я применил магию. Прирожденным талантом действовать скрытно я не обладаю. Про это в нижнем круге не говорят, да? Если женщину из королевского дома приговорили к смертной казни, но она беременна наследником, то ее держат в тюрьме, пока не родится ребенок, и лишь затем казнят. Это позволяет продолжить династию. Примечание. Я полагаю, что верховный лорд Седрик делор потратил целое состояние на взятки, чтобы поддержать слух о том, что Равери умерла в тюрьме после родов. Все мы знали, что это не так, но лучше считать, что жену лорда наследника казнили, чем признать, что охотники на ведьм не справились с задачей. Кирин содрогнулся. «Это... полагаю, ты хочешь сказать отвратительно. В любом случае, я не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно гости ищут видный погреб». Кирин помолчал. Ему и в голову не пришло, что он зашел туда, куда не следовало. Он сделал шаг к двери. «Ой, я не знал, что сюда вход запрещен. Я...» Он обвел жестом комнату. Я ничего не трогал. «Интересуешься книгами?» — заурчал Торвишар, и Кирин невольно почувствовал скрытую в его голосе угрозу. «Да, конечно, а почему бы и нет?» Скрестив руки на груди, Кирин осторожно продолжил продвигаться к выходу. «Читать я умею». «Наверняка для твоей новой семьи это стало сюрпризом», — заметил Торвишар. «Искал что-нибудь?» «Нет, я не хотел вторгаться без приглашения. Пожалуй, вернусь к гостям». Когда Кирин потянулся к ручке, дверь открылась сама по себе. В комнату вошла Марея. У Кирина закружилась голова. Он знал, что она не Морея, что она не может быть Мореей. Это Талея, сестра-близнец, которую купил Турвишар. И все же сходство было очевидным, что превратилось в кинжал у горла Кирина. Еще один кинжал прижался к его сердцу, когда она в панике отшатнулась от него. Турвишар. Протянул ей руку. Толея, не бойся, я здесь. Девушка прошмыгнула мимо Кирина, словно кошка, которая пытается уклониться от встречи с гончей и подбежала к Турвишару де Лору. Турвишар притянул ее к себе и поцеловал макушку. Пожалуйста, прости мою рабыню. Прежний хозяин дурно с ней обращался, и она все еще не оправилась после этого. Кирин сглотнул. Разумеется, толея подняла взгляд на турвешара. Лорд! Вы просили...» Она быстро и неуверенно взглянула на Кирина, словно не знала, может ли она говорить в его присутствии. «Милая, все хорошо», — успокоил ее Турвишар. «Вы сказали, чтобы я зашла за вами перед началом карточной игры», — напомнила она ему. «Ах, да, точно!» — Турвишар щекнул пальцами и улыбнулся. «Ну, не буду мешать собрату-книголюбу», — сказал он Кирину. «Пожалуйста, оставайся здесь и читай, если хочешь. А меня, увы, ждут в другом месте». Кирин прикусил губу. «Игру случайно затеял не Джарит Миллигрест?» Турвишар нахмурился и кивнул. «Меня пригласили на нее», — признался Кирин. «Ваза с павлинями перьями у двери, верно?» «Да», — сказал Турвишар. «Идем, я покажу дорогу».